словно они слегка запаздывали за мыслями. Более обожгла запястье, и я обнаружил себя бегущим по коридору. По разваливающемуся коридору. Секунда ушла на осознание и принятие того, что я на самом деле все еще в Кёнигсбергском замке. Мысль, что удалось каким-то образом переместиться почти на полчаса в прошлое, отмел сразу. «Мой лимит — 10 секунд!» И даже если бы я вложил всю свою личную веру, то увеличил бы этот показатель до минуты. Это самый край. А значит, нужно исходить из того, что все мною пережитое заняло 10 секунд. Вторая секунда и попытка моих ног нести меня по трясущемуся и трещащему каменному полу, следуя за спинами силовой поддержки. Если все уложилось за 10 секунд... Значит, кто-то изменил мое восприятие времени и пространства. С учетом того, что я призывал Феникса, то не только мое. И, возможно, мисс спектр глагола и оркестра, если они, конечно, не были иллюзиями. Хотя, судя по реакциям, поставлю на то, что их тоже засунули в симуляцию. Кто-то сильный, очень сильный, рассумел пробить мой иммунитет и почти подчинить. Он сумел обмануть оркестра с его разделением личностей. Главное, переиграл мисс Спектр с ее ментальными способностями. Причем устроил все в ускоренном темпе, за считанные секунды пытаясь сделать так, чтобы на скорости мы не заметили несоответствий. Но не думаю, что тут все дело в грубой силе способностей. Когда мисс Спектр в конце ударила, то почти пробила иллюзию. Я увидел янтарную комнату почти так же, как и в первые мгновения после попадания в портал. А значит, поймали нас не столько силой, сколько хитростью. В момент перехода дали достоверную опасность в виде взбесившейся Брауни, то, чего ожидала мисс Спектр, и боялся глагол. Тот, кто это провернул, очень хорошо подготовился, знал, с кем придется работать. Третья и четвертая секунда... Стены начали крошиться, а пол проваливаться вниз, унося меня с собой. С учетом того, что мы тут воюем с жнецами веры, я бы предположил, что и на той стороне нас поджидают они же. Это же косвенно подтверждают и действия голоса в голове. Он хотел выведать, как добраться до хранилища артефактов критиков. Только как жнецы оказались в янтарной комнате? Хотя это не важно сейчас. А вот позывной того, кто нам противостоит, я, кажется, знаю. Сейчас важно, как противостоять опасности. Самое простое, что приходит в голову, появиться в иллюзии и объявить, что происходит. Вот только не уверен, что мне поверят. Более того, есть шанс, что, подпав под контроль врага, я выдам ему мысли, и мне просто сожгут мозг, а может и всем остальным, чтобы не рисковать. Пятая и шестая секунда... Мозг начинает закипать от скорости обрабатываемой информации. Меня несет вниз вместе с тоннами камня и дерева. Я не успеваю. Мне нужно хотя бы еще несколько мгновений. И я призываю Феникса, нет, не вытащить меня, но хотя бы защитить, а лучше замедлить падение. Если не очевидное, значит импровизировать. Мой стиль — творить ху... хурму, как бы сказал артефактор. Кстати, про него. А почему бы не испытать его приблуду? Он обещал, с ее помощью исчезнет мимолетная вера в выбранного человека, а это считает, что про него забудут. Ненадолго, но для ментальных воздействий, мгновения и нюансы это все. Я тут же принялся активировать дополнение к наручу. Всего несколько секунд, чтобы выбрать, про кого все забудут. Про себя даже не думал. В предстоящей бойне я пушечное мясо. Нужно дать возможность сыграть по-настоящему сильному игроку. Раздражающий мисс Спектр. Седьмая и восьмая секунды ушли на замедленное фениксом падение, а заодно на настройку устройства. А затем я нырнул в серебристый круговорот портала. «Зашибу!» — орал во всю глотку, вылетая из портала на девятой секунде и активируя устройство. Пока катился по полу в десятую секунду, вихрем перед моим взором пронесся калейдоскоп картинок, яркая комната в золотистых тонах, множество людей с оружием в руках, несколько теней на полу. А потом я действительно кого-то зашиб, врезался во что-то массивное. Вот только в этот раз меня защищал Феникс, поэтому снес преграду. причем выбил страйк сразу из двух человек, одного очень костлявого, а второго — тучного. Моя спина почувствовала это. Мы втроем повалились на пол, и тут раздались звуки выстрелов автоматического оружия. Судя по громкости, оно находилось в руках у кого-то из моих невольных жертв. К счастью, пули били не в меня, а просто веером разлетелись по округе, и к мату сбитых мною людей присоединилось еще не меньше трех разномастных криков боли. Перед глазами вспыхнуло — Внимание, воздействие на ментальную сферу 34,2845 РВ. Заблокировать? Я был бы и рад, но всего моего иммунитета не хватало для остановки воздействия. А воздействие это уже начало меня корежить. Перед глазами все поплыло, сердце застучало невероятно быстро. Я почувствовал себя невероятно маленьким, беззащитным, слабым. И вокруг были монстры. Но главное, меня вновь потянуло во тьму. Но в этот раз холод забвения разорвал яркий и воодушевляющий импульс уверенности в себе. Он смыл прошлую слабость, словно приливная волна грязь с берега. Более того, в сердце появилось воодушевление и желание совершить подвиги, спасать принцессы, крутить хвосты драконам. Или хотя бы просто бить морды. Настолько обжигающий сильный порыв, что кровь практически вскипела в жилах. А я, подобно метеору, подскочил, лишь мимоходом отметив на краю зрения сообщение системы, внимание, воздействие на ментальную сферу 40 РВ заблокировать. И вновь от моего решения ничего не зависело, но я был рад, что мисс Спектр применила свою ауру. Стоп, я помню про мисс Спектр? У меня что, иммунитет как у держателя приблуды? Надо бы дать ей название. Может, ластик? А неплохо. Я огляделся. Взгляд выхватил дверь, из которой я вылетел. Она была обшита янтарными панелями и украшена замысловатой резьбой и золотым орнаментом. Собственно, как и стены вокруг, которые освещал ровный свет электрических ламп. «Спектр! Когда ты прибыла?» Полной ярости и недоумения крик раздался от совсем низенького и лысого мужичка в дорогом костюме, стоявшего чуть на особицу. И в его словах я уловил те же нотки, что соблазняли меня в иллюзии. «Я тоже рада тебя видеть, кошмар!» В улыбке Спектр почувствовал жажду крови. «Оркестр, калейдоскоп личностей!» «Глагол? Отдай управление тела Брауни!» «Несуществующий? Не мешайся!» Вот сейчас было реально обидно. Я, конечно, понимаю, что тут самый слабый, и именно поэтому меня в прошлый раз почти подчинили. Но как раз из-за того, что меня недооценили, у кошмара все и сорвалось. «Держись, несуществующий!» — рявкнул над ухом усиленный динамиком голос, а затем рука в монструозном костюме боевого критика перехватила меня и отодвинула себе за спину. Меня вжало в дальнюю от входа стену за спинами тройки критиков, что сейчас гордо стояли перед вбегающими в комнату новыми противниками. Примерно в эти же мгновения раздались выстрелы, еще не уверены, даже робкие, но того не менее смертоносные. В янтарных панелях в зоне моего зрения появились первые выбоины. Я почувствовал новую волну воодушевления от мисс Спектр, но направлена она была на противников. В теории мисс Спектр могла подчинить себе более тысячи человек. Слабовольных, глупых, без инициативных, но масштаб впечатлял. Вот только в этот раз ее способности столкнулись со способностями кошмара, который не хотел отдавать своих людей во власть моей начальницы. «Не дайте ему уйти!» И тут же из динамиков где-то за пределами комнаты. «Всем боевым, Всем боевым группам боевым. На, уровень на уровень манипуляции уровень веры! Верой. Устранить, Устранить вторжанцев. вторжанцев!» «Не надо меня устранять, я категорически против, вот совсем!» Но звук динамика перекрывал хорошо поставленный голос кошмара. Если я не могу отправить вас в кошмар, то я призову кошмар в реальность, и он воздевал руки к потолку. А я поймал себя на мысли, что если выживут, то нужно будет записаться в театральный кружок. Пусть эти пафосные речи и жесты руками во время боя выглядят наивно, если вовсе не глупо, но они придают правильное направление тому, во что должен поверить противник. Происходящее приобретает колорит а значит, позволяет добиться большей отдачи веры от толпы. А это само по себе усиливает атаку воплощений. Вот и сейчас стоило кошмару закончить свой спич, как вокруг него заклубились тени, а в комнате стало значительно темнее и холоднее. Страх темноты, видели, помним, он стандартен, но для создания антуража самое оно. Тени за спиной кошмара превратились в аморфное клубящееся облако, укрывавшее почти четверть помещения, а главное — выход из комнаты. Из этого облака, наполненного первородной жутью, то и дело выстреливающего протуберанцами, отдаленно похожими на щупальца, полезли насекомые. Плотный ковер из мелких тварей, копошащихся, лезущих друг на друга и кажущихся живой волной — От подобного зрелища стало не по себе, и желудок невольно подступил к горлу. Но что самое омерзительное? Вслед за мелочью полезли экземпляры ростом по колено, по пояс, в полный рост. Они были темнее самой тьмы, откуда выбрались. Лишь глаза их пылали яростью и жаждой крови. Жаждой, которая невозможна для живых существ, А эти жуки не были живы. В хитине виднелись провалы и дыры, где в гниющей плоти копошились другие насекомые. И при каждом движении эти насекомые выплескивались на пол, словно кровь. Даже союзники кошмара, застрявшие с нами, в ужасе отшатнулись. Некоторые не сдержали мата и крика, наставив оружие на твари и совсем забыв про нас. Но твари ползли по полу, стенам, потолку — и неотвратимо приближались к нам, обходя при этом полдюжины жнецов стороной, лишь добавляя тем седых волос. Жвалы гигантов щелкали, а слюна с них капала, сжигая путающихся под ногами мелких тварей. И это треск и шуршание панцирей казалось вот-вот перерастет в хруст твоих собственных костей. — Сомкнуть ряды! — мисс Спектр единственная, кто не попятилась при виде отвратительного зрелища. И вместе с ее словом «страх», да и вообще любая робость, отступили им. Воодушевление и уверенность в себе наполнили меня, и судя по тому, как выпрямились мои невольные товарищи, их тоже. Система попыталась что-то сказать, но я смахнул сообщение о воздействии, не глядя. А цифр сейчас мне никакого толка. Я и так знаю, что тут не мой масштаб сил. А мисс Спектр продолжала командовать. Несуществующий всю рабочую веру в иммунитет, тот на максимальный радиус и силу. Не хватало еще, чтоб всякая мелочевка вас смела. Оркестр, держи удар. Твоя защита должна выдержать все пули, крупную мерзость расстреливай на подходах и выжигай огнем. Вы двое идете по правому флангу. Глагол мы с тобой обходим слева. Приказ прозвучал, и я был только рад его выполнить. Пусть я в разы слабее кошмара и никогда не сравняюсь с ним, На мелкие таракашки — лишь рябь его силы, против которой я вполне способен выстоять, внести свою лепту. Лепта оркестра была более заметна. Сложно не заметить работающий огнемет и игольник, что бил без остановки, чуть ли не разрывая напирающих тварей. И тяжелые шаги. Пусть медленные, но зато неумолимые и уверенные. Опомнившиеся рядовые жнецы тоже открыли огонь. Пули и иглы отлетали от доспеха оркестра с искрами. По нему оказалось сложно промазать, так же, как невозможно было пробить. Плюс то и дело, мне казалось, словно со стороны противников искрят какие-то воплощения. Но о броню глагола ударялся лишь какой-то мусор — непробивающий мой иммунитет. Миниатюрные артефакты? Ответить ни жнецам, ни кошмару не удавалось. Сколько ни стреляй, под пули и иглы лезли порождения кошмара. Сами же рядовые жнецы переть вперед не спешили, благоразумно маяча позади, недалеко от кошмара, но при этом стараясь не попадать в зону сил своего начальства. Если мы с оркестром двигались словно ледокол, медленно, но ровно, то мис Спектр и глагол рванули вперед, подобно ножам, спарывающим темную плоть. Глагол я уже видел в его боевой форме, но теперь смог восхититься в полной мере. Металлизированное пальто словно слилось с его фигурой, и тело ускорилось в несколько раз, получив техноподдержку. Имелся даже небольшой щит на левой руке, и из наруча на правой вышел не просто стилет, но полноценный клинок — Резкие рывки из стороны в сторону, за которыми едва мог уследить взгляд, Хитин ломался, а пули-рикошетили не в состоянии пробиться к глаголу через нежно обнявшую его техноплоть Брауни. Взмах руки, усиленный клинком, каждый раз находил цель, рассекая то огромного таракана-зомби, то обезглавливая скелета-сороконожку в человеческий рост» то жутко обезображенного и распадающегося на лету шершня, чье жало так и не смогло пробить щит глагола. И ведь в кошмаре он даже и не думал ими сражаться с Брауни. А та, как и в прошлый раз, слилась с позвоночником своего хозяина, при этом пола пальто жила отдельной жизнью, словно широкий хвост, что прикрывал глагола со спины. Обычно одного взмаха хватало, чтобы разметать всю ползущую по полу шушеру, освобождая место для следующего стремительного и уверенного рывка глагола. А стоило зомби-арахниду плюнуть в спину глагола чем-то белезным и одновременно шипящим, как пола плаща кинула навстречу снаряду монстра среднего размера. Мисс Спектр двигалась за глаголом стремительно, но плавно, казалось, словно она плывет. При этом море кошмара, рассеченное глаголом, не захлестывало ее, но напротив раздавалось шире, а существа, пытавшиеся подобраться к ней, просто разворачивались и нападали на собратьев, бросались налетевшие в нее пули или же просто падали на спину и умирали. Она была неудержима, она была в ярости, и она шла к кошмару, чтобы наказать его. «Эта мерзость лезет по стене и потолку!» Орал я, стреляя из револьвера одной рукой, а второй пытаясь найти дополнительные патроны. Револьвер вообще не создан для затяжных перестрелок. С ним либо ты быстро убиваешь врага, либо быстро убивают тебя. А тут мы отвоевывали каждый шаг и пытались сделать все, чтобы нас не захлестнуло тьмой и всякой ползающей дрянью. Феникс тоже не спешил мне на помощь. Прошлый кошмар его так напугал, что он теперь спрятался в глубине моей души. И пусть Веры для его способностей не имелось, но в качестве моральной поддержки он бы мне пригодился. Чем ближе глаголы мисс Спектр приближались к кошмару, тем сильнее был напор тварей, а кошмар лишь улыбался. Хотя нет, это неправильный термин. Он скалился, словно мертвец, который на последнем вздохе вырвал сердце у своего злейшего врага. Безумно, с болью, счастливо. Я даже не представляю, сколько веры он тратил, но противник находился на грани, чтобы его самого не поглотила тьма, плещущаяся за его спиной. А критики все шли. Что-то уж больно долго идем. Там же было меньше десяти метров. Хотя мы на базе кошмара, сами стены придают ему сил, а нас делают слабее. И это не фигура речи, а факт, что играет против нас. Тут глагол споткнулся. Это чуть не стоило ему жизни. Заостренная хитиновая лапка богомола переростка в разводах серости и с вываливающимися потрохами личинками пролетела над головой глагола, и устремилась к мисс Спектр, спокойно стоявшей за спиной напарника. Но воин под сечкой плаща уронил монстра, а взмахом руки отсек ему как конечность, так и голову. И вновь глагол неестественно дернулся. Только тут понял, что это не проблема глагола, а дело в том, что все больше рядовых жнецов переключалось с обстрела нас на атаку рвущихся в бой критиков, И раз до меня оркестра, находящегося в зоне моего иммунитета, слабенькие способности рядовых бойцов не доставали, то они решили отыграться нами из спектра глаголя, благо те игнорировали их пули и иглы. Подтверждая это, к телекинетическим подножкам присоединилась атака и различными предметами, игральными картами, камушками и кольцами невнятными черепками, мелкими артефактами, что в полете превратились в банальный огненный шар, иллюзию зверя, бумажную вьюгу, какое-то изумрудное искажение. Глагол, вернее, Брауни, ибо глагол даже не обернулся, сумела сориентироваться, и одна рука развернулась к артефактам. С кончика клинка сорвалась капля техноплоти, и словно пуля устремилась к артефакту и сбила его в полете, не дав навредить носителю. Пусть и ценой частички себя. И так несколько раз. — Не лезьте, иначе пожалеете. Возможно, смертельно. — Обещаю, — лязгнул металл в голосе глагола. Судя по тому, как побледнел глагол, его баф дался немалой ценой. Жнецы дрогнули, Но, тем не менее, медлили всего секунду, прежде чем возобновить атаку. Лучше бы они этого не делали. Руки задрожали лишь у одного, но это заставило рассыпаться весь его запас артефактов. Там были какие-то камушки, железки, стекляшки, несколько иконок, словно сокровище какого-нибудь ребенка. Возможно, так оно и было. Но эти вещи наполнили верой, и они активировали воплощение. Это был даже не взрыв больше походило на пропущенную через мясорубку радугу, которую приправили фейерверками и органами. «Значит, вы так?» Кошмар даже не дрогнул во время скрижащей пляски смерти на периферии его зоны тьмы. «Что же, тогда мне не нужно сдерживаться и защищать слабых. И вот тут тень не просто опустилась на комнату, но пожрала все внутреннее пространство». Мерность комнаты не просто исказилась, но возникло ощущение, что тьма нас перемалывает зубами из призрачных отражений. И смех кошмара. От него хотелось выколоть себе барабанные перепонки. Я упал на колени. Услышал, как лязгнула броня оркестра, тоже неустоявшего. Мой иммунитет был ничем по сравнению с этой мощью. Мы могли лишь покориться». И я уже чувствовал, как по мне ползут первые слуги кошмара. «Глагол, следи за мной, чтобы я не сорвалась! Я буду работать на грани одержимости!» Мисс Спектр сказала свое слово, и слово это принесло облегчение. Оно принесло спокойствие, оно дало уверенность. Я увидел, как шагнула мисс Спектр, она светилась уверенным голубым светом, который не могли затмить никакие тени. Еще шаг, и свет усилился, очертив ломаную фигуру низенького кошмара. Еще один шаг, последний. Руками спектр сияла, словно световой клинок. И как клинком она ударила по кошмару. Вот только удар так и не достиг цели. На его пути встала маленькая фигура. Фигура ребенка. И руками спектр пробила грудь этого ребенка. А секунды спустя по руке заструилась невероятно алая кровь. Я видел, как расширились зрачки, мисс Спектр. И мисс Спектр замерла. А я почувствовал горе. Бессмертное, бездонное, бескомпромиссное. Я видел, как алый цвет словно просочился в руку начальницы. Мне захотелось просто опуститься на пол, свернуться калачиком. Мне хотелось отдаться тьме. Да чему угодно, лишь бы забыться. Пока безжизненное тельце падало, алые нити устремились по руке мисс Спектр к сердцу. Лишь бы не чувствовать. Лишь бы не помнить проклятие отца в спину, когда уезжал из деревни. Лишь бы забыть слезы матери, которую не видел больше десяти лет». Лишь бы не думать о Наде, которую я оставлю одну. Второй рукой мисс Спектр перехватила за олепшую руку, Словно пытаясь ее сдержать. А с другой стороны от кошмара Показалась фигура мужчины в костюме с бородкой и усталым лицом, Который вкрачего с болью и укоризной молвил. «За что, дорогая? За что ты хочешь убить нас? Тебе было мало одного раза». Мы же любили тебя. Наш сынок делал тебе подарок на день рождения. Второй волной накрыло отчаяние. Цвет мисс Спектр стал меняться, глубина начала наливаться алыми и серыми оттенками. Я не понимал, что это значит, но точно ничего хорошего. Шансов у нас не осталось. Объективно, сильнейшего бойца подловили на пике силы на яркую эмоцию. И теперь он в ступоре, борется с собой, чтоб его не поглотила одержимость. Нас сейчас сметет волна. Мне с теми, у кого в количестве веры больше одного нуля, лучше не то, что не связываться, но и вовсе не смотреть в их сторону. Тут в шею говорившего призрака ударил клинок. Сонная артерия брызнула кровью, словно банка газировки, которую встряхнули и открыли, И в алых брызгах вышел глагол. Оттолкнув тело безымянного мужчины, глагол попытался атаковать кошмара, но замахнувшуюся руку обвил отвратно шевелящийся отросток. Подол пальто дернулся, но не успел отсечь пакость, прежде чем та рывком утащила глагола обратно во тьму. Тот успел лишь мыском ботинка клыхнуть одежды кошмара. А мисс Спектр уже покачивалась перед двумя безжизненными телами у ее ног с пустым взглядом и кошмаром, что протянул руку и нежно коснулся лица мисс Спектр. От этого касания к алым нитям присоединилась мертвенная серость. — Ты ведь знаешь, что я могу отправить тебя в мир, где вы будете вместе и счастливы. Во второй руке кошмара отведенной за спину блеснул металл лезвия. Тебя уже не победить. Вы в моей власти. Сдайся чувством, сдайся одержимости, сдайся мне. Да вашу суть. Добейте меня, но не пытайте меня этой мелодраматичной дурью. Прохрипел я и в самом деле о чести мечтая о сказанном. «Я думал, трындёж между героем и злодеем, а личным бывает только в плохом кино и скучных книгах!» С выплюнул Залешева в рука. «Вы, блин, закалённые в боях воины! Хватит наматывать сопли на кулак! Убейте уже друг друга! Или хотя бы меня!» «Уважаемый слушатель, когда я отличался благоразумием?» «Правильно, никогда!» «Поэтому, если меня сейчас убьют, то я хотя бы сдохну по своим правилам». «Несуществующий тебе выговор за неуважение к старшему позванию». Голос мисс Спектра был безжизненен, но зато цвета больше не менялись, застыв в странной цветовой гамме крови, вылитой в море. Кошмар понял, что его план идет не так, как надо, и, сверкнув на меня ненавидящим взглядом, ударил подготовленным клинком». Но мисс Спектр легко перехватила выпад на подлете к своей шее, а я почувствовал, как меня отпускает горе и все, примешивавшиеся к этому моменту, чувства. Мисс Спектр решила не рисковать, и вновь засиявшая в полный накал рука ударила кошмара в грудь. И тот рассыпался пеплом. Я не понял, это его так убило или это был кошмарный двойник? Как бы ты ни было, но тьма начала развеиваться, открывая разгромленное помещение янтарного кабинета с закрытой дверью. Зато сквозь двери доносился голос кошмара, искаженный динамиком, но все равно разъедающий душу от ярости и ядовитой ненависти. «Активировать протокол отделения! К черту их! Мы так или иначе, но отправим их на тот свет! Они не узнают, где наша база!» Мисс Спектр попыталась рвануть к двери, и она даже ее распахнула, вот только коридор уже перекрыла массивная стальная плита. И, судя по толщине преграды, она могла выдержать взрыв небольшой ракеты. «Глагол, оркестр, щиты на максимум!» — крикнула мисс Спектр, устремившись к нам. «Мы бежали на всей скорости и все равно не успели. Взрывы прогрохотали лишь с одной стороны комнаты, но они оказались достаточно сильны, чтобы подбросить меня, как пушинку, и впечатать в стену. Но, как оказалось, ударная волна была не самым страшным, и то, что я оставался до сих пор жив, хотя харкал кровью, это подтверждало. Проблема заключалась в том, что взрыв снес янтарные панели и обнажил стены ледяного грота». Безумные жнецы, спасаясь от критиков, устроили себе базу в айсберге, И взрыв повредил лед. Он трескался и раскрывался так, что в помещениях хлынули потоки воды. «Ко мне!» — в этот раз прохрипел глагол. Из нашей команды активно бегал только оркестр, который пережил взрыв в костюме, кажется, даже не заметив его. Поэтому он нас буквально собрал на закорке и подтащил глаголу, который из последних сил пытался провернуть свой фокус, извлечь отражение из мутной воды, но руки у него дрожали. Тут ему на помощь пришла Брауни, что мягко, но уверенно удерживала руки хозяина хвостом, а сама бодро толкнула того в плечо, подбадривая. Глагол на миг прикрыл глаза, а затем... Одним рывком открыл портал в Зазеркалье. Мы рухнули в него именно в тот момент, когда лед треснул окончательно, и пресс воды ударил по тому месту, где мы находились.